Такая постановка вопроса монаху не понравилась. А мне что, бросать налаженное дело? Больных людей, которым тоже нужна моя помощь, и за здорово живешь ехать на юг? Поездка предвещала отлучку из дома месяца на три. Ведь известно, что в осеннюю слякоть и зимой татары не воюют, в грязи много на лошади не поскачешь. В итоге я отказался, но монах Настойчиво рекомендовал несколько дней подумать. Дома я поделился с Настенькой, сделанным мне предложением. Она поддержала меня в решении не ездить. Дома дел полно. Я решил посоветоваться с дяком Федором из разбойного приказа. Выслушав меня, предварительно выпивший пол-литра водки, Федор изрек. «Ехать надо». «Я торопил. Это почему же?» По возвращению получишь выгодный государев заказ на мануфактуру. Да и себе тебе пора бы напомнить. После твоей отставки из аптекарской школы в Кремле тебя подзабыли. Проси жалования за участие и езжай. Приехав домой и всесторонне все обдумав, я решил согласиться. Через несколько дней снова пришел посыльный с вызовом к митрополиту. Опять меня принял тот же монах. — Ну что, надумал ехать? — Поскольку я должен буду нести ущерб, согласен ехать, если казна заплатит. И сколько же ты хочешь? — Так же, как и приписным боярам, за службу в походе им казна деньги платить. Монах походил по комнате, согласно кивнул и что-то написал на листке бумаги. Присыпав толченым песком. — Когда выехать сможешь? — Через два дня. — Хорошо, поспешай. Вот письмо передашь в Воронеже боярину Костину. Он командует там обороной. — Ну что ж, назвал загруздем, полезай в кузов. Приехав домой, дал указание Сидору собираться в поход, подготовить лошадей, госпитальную повозку, оружие с запасом пороха и пуль. Брал я с собой одного из своих помощников, Петра, приехавшего со мной из Рязани. За прошлый год, после возвращения из Англии, я обзавелся новым инструментом, сделанным московскими умельцами. Был он хоть и похуже моего, но работать им было можно. Наконец, все уложено. В повозку сел Петр и один из охранников команды Ивана. Мы с Сидором поехали в воске. Долго тряслись по пыльным российским дорогам, пока через две недели не прибыли в Воронеж. Я представился боярину, передал письмо. Мне отвели место на окраине, где мы и расположились. Места, надо сказать, очень красивые. Сосны, песок... Крепость стоит у слияния Дона и Воронежа. Воздух чистый. Только любоваться этими красотами нам не пришлось. Не успели мы расположиться и обустроиться, к нам повезли раненых, коих здесь было много с прошлых стычек. Пришлось чистить раны, ампутировать руки и ноги, делать перевязки. Так трудились неделю, разгребали завалы, и в дальнейшем уже работали только со свежими ранениями. Все-таки на Руси сроду не заботилось государство о служивых людях. Пока ты цел и в строю, тебя кормят, поят, ночлег найдут, а как ранило, выкарабкивайся сам. Медиками в ополчении и регулярном войске не пахло. Приходилось выкручиваться, ведь раненым надо было не только оказать помощь, но и кормить, дать крышу над головой. Эти три месяца пережил, как кошмарный сон. Работа, кровь, бинты, накапливающаяся усталость. Иногда, когда раненых не было, брал с собой сидора, нарезные штуцера и забирался на крепостные стены, высматривая неосторожно приблизившихся к крепости конных татар. Была у них такая мода. Проскакать вдоль стен, пуская зажженные стрелы в крепость. Но после нескольких удачных моих выстрелов, когда на виду обеих сторон убитый всадник летел на землю, попытки покрасоваться прекратились. Ближе к осени татары стали на приличном расстоянии от крепости сколачивать из бревен непонятное сооружение. Воины из крепости стали гадать, что бы это могло быть. Любопытство довольно скоро было удовлетворено. Десяток лошадей, внукаемых татарами, подтащили сооружение ближе, и стали они метать камни по крепостным стенам, воротам, да и просто за крепостные стены. Стало быть, у татар появился человек с инженерными познаниями. Несколько попыток крепостных пушкарей кончились ничем. То ли расстояние было далековато, то ли пушкари были такие. Когда мне через несколько дней надоели татарские поползновения, я пошел к кузнецу и попросил сделать несколько пар ядер, сковав их между собой металлической цепью длиной около метра. Я просто вовремя вспомнил, что такие скованные цепью ядра, их называли канепелями, довольно удачно, Применялись артиллеристами на кораблях. Они разрушали парусную оснастку судов. Сходил на крепостную стену и договорился с пушкарями, выпросив разрешение пострелять самому. Выслушав меня, те лишь рукой махнули. — Да без толку это, далековато! Спорить я не стал. И сам ранее не применял подобного и не знал, что получится в результате. На повозке перевезли к непили. Я сначала зарядил пушку обычным ядром. Хотелось хотя бы пристрелять. Оглушительно бабахнула пушка. Ядро легло в стороне и с недолетом, взметнув облако земли. Поднять ствол выше не позволил лафет. Наводка по вертикали была ограничена. В основном пушку на лафете поворачивали по горизонтали. Я не поленился». Сходил к плотникам, и мне вытесали два деревянных клина. По моей просьбе пушкари приподняли передник конец лафета, и я подложил клин. Вокруг меня уже начал собираться ратный народ. А как же, бесплатное развлечение. Пушку зарядили еще раз, выстрелили. На этот раз ядро немного отклонилось влево, но дальность была в самый раз. Татары встревожились. А раньше ядра не ложились так близко. Теперь я зародил пушку книппелями, затолкав поверх пороха сначала одно ядро, затем уложил кольцом цепь и сверху еще ядро. А не разорвет ствол, забеспокоились пушкари. Как мог я их успокоил, но они благоразумно отошли подальше. Я поднес фитиль к завтравочному отверстию и сам немного успел отбежать. Бабах, на этот раз книпель попал в цель. От баллисты полетели щепки, татары бросились вручную. Подбежали пушкари, помогли зарядить еще один книпель, внимательно наблюдая, что и как я делаю. Еще один выстрел. Снова летят щепки, и сооружение заваливается на бок. Гордый собой я пожимал протянутые руки и принимал поздравления. После этого случая авторитет мою пушкарей значительно вырос. Одно дело лечить даже очень хорошо, другое дело на войне показать, на что ты способен, мужик ты или нет. Время тянулось медленно. Сон, лечение раненых, изредка охота с крепостных стен на татар. Ближе к осени. Набеги татарские становились реже и реже. И, наконец, передовые дозоры доложили, что татары уходят на юг. Посланные из крепости конные разъезды противника не обнаружили. Начал собираться в обратный путь я. Сидор с Петром собирали вещи в повозку, когда ко мне подскакал гонец. — К воеводе срочно! Я сел в свой возок и направился к воеводе. Что за срочность такая? Ведь боевых действий уже неделю не было. В комнате, кроме воеводы, сидел пропыленный, уставший человек. Воевода зачитал письмо, показал на гонца. «За тобой приехали. Патриарх Филарет сильно заболел. Немедля просит в Москву вернуться. Я воинов в охрану дам». «Я вернулся к своим». Забрал необходимые инструменты, неизвестно еще, что может понадобиться в Москве. Распорядился собрать вещи и отправляться домой. Сидор на воске довез меня до хором воеводы, где на конях уже ждали три ратника. В поводу они держали двух оседланных лошадей. Не успел я доложить о готовности, как в комнату быстрым шагом вошел гонец Без лишних слов взял меня за руку, и мы поспешили на улицу. Неприятно засосало под ложечкой. Ездить верхом я не любил, а теперь мне предстояло скакать до Москвы. Не успел я усесться, как всадники махнули плетками, и лошади с места рванули в карьер. Испуганные прохожие шарахались в стороны. Дома мелькали, как в калейдоскопе. Мы покинули город и направились по пыльной дороге на север, в Москву, периодически сбавляя ход, чтобы лошади отдохнули. Мы гнали до вечера. Добравшись до Емской станции, гонец показал бумагу с сургучной печатью и потребовал к утру пять свежих лошадей. После ужина мы сразу легли спать. С утра снова началась бешеная скачка. В обед поменяли лошадей на Ямской станции и гнали уже до вечера. Не знаю, кто больше уставал от скачки, лошади или я. На станции я просто упал на кровать, отказавшись от ужина. Задница болела от жесткого седла, ноги натерла, внутренности добиты Утешало, что почти половину пути мы преодолели. Бешеная скачка продолжалась еще три дня. К ночи, на исходе пятых суток, мы подъехали к Москве. Гонец сразу направился к Кремлю. По предъявлении бумаги с сургучной печатью нас везде пропускали беспрепятственно. Остановились лишь перед дверью покоев патриарха. Слуги смели с меня дорожную пыль. Она покрывала всю мою одежду. Даже ее цвет угадывался с трудом. Волосы, лицо... Но времени на баню и смены одежды не было.